Глава девятнадцатая «Брукс живее!» Бегу ещё быстрее, хотя кажется, что это уже невозможно. Очередная тренировка, на которую я, можно сказать, напросилась ещё три месяца тому назад. И кроме меня теперь страдает весь наш отряд. Я была удивлена, но Келлер поддержал меня, когда я, окрылённая словами полковника, сказала ему, что мне нужны тренировки.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 В тот день он плакал. Он плакал так, что даже звёзды слышали его страдания. Не зная, что делать, он отправился на место сбора, которое было на самом краю города. Там его и ещё семнадцать несчастных забрала машина тёмно-серого цвета. И каждый раз, когда он идёт на вылазку, парень надеется найти свою сестрёнку и маму. Хоть кого-то из той жизни, чтобы не чувствовать себя дерьмом. Так он утверждает. Киту Трумэну всего 17 и официально он является самым мелким из нашего отряда. Но внешне, конечно, этот лось вымахал под 2 метра ростом, и, подозреваю, продолжает расти. Он всегда грустит. Даже над бредом, что льётся изо ртах юга, он никогда не смеётся. И кит единственный, о ком я не знаю ничего, кроме имени, возраста и его роста. Смотря на парня, я вижу его историю